Глава 16. Битва не состоялась. Эрик заметил их в тот же момент, что и я, и закричал во всю силу лёгких: "Полиция!" Все у кого были уши, остановились и оглянулись. "Полиция!" вопил Эрик, показывая на жёлтые глаза и его напарника. "Эти двое воры, хватайте их!" Он повторял эти слова по-норвежски и по-английски. Ирик его расносился по всему вокзалу. Нервы у них не выдержали. Жёлтые глаза и мой лондонский визитёр посмотрели на растущий круг пассажиров в это расширившихся на них глазах и вдруг бросились бежать. Никто не попытался задержать их. У всех прохожих было одно и то же выражение глубочайшего изумления. Эрик подошёл и довольно потряс мне руку. «Я применил вашу теорию на практике», — сказал он. Я непонимающе взглянул на него. Кнут сказал, мол, что вы считаете, что они не будут убивать на глазах у публики. Вот я и собрал публику. «Спасибо. Назовем это расчетом». Он усмехнулся и потрепал Одина по загривку. Неприятно признаваться, но меня вспотели ладони и всего колотило. Мне нужен телефон, сказал я. Вам нужен хороший глоток виски. И это тоже. Я вернулся, звоню с вокзалов, сказал я кнуту. Слава богу, сработало, спросил я и сам удивился своей горячности, но ведь я почти 7 часов продражал, рискуя своей шкурой, а после этого трудно быть спокойным. Ну да. Голос прозвучал со странной сдержанностью. Во всяком случае, да. Что случилось? Вам лучше приехать в полицейский участок, легче объяснить. Хорошо. Я вышел из будки и почти упал на огни, который лежал поперёк дверей, как средневековый паж. Дог с упрёком взглянул на меня, не спеша встал и зевнул. «Вы не видели где-нибудь Арне Кристиансена?» — спросил я Эрика. «Кого?» Я поискал глазами в толпе Арне, но без успеха. «Неважно. Наверное, он поехал домой». В сгущавшихся сумерках Эрик спокойно вел машину, всего один раз нырнул под красный свет, и мы благополучно добрались до полицейского участка. Я поднялся наверх, где Кнут в одиночестве сидел за столом и жевал карандаш. Он жестом показал мне на стул для посетителя, и что-то вроде улыбки мелькнуло у него на лице. Но «Ну, мы сделали всё, как вы предложили. Положили схему в камеру хранения в аэропорту и всунули ключ от неё в шлем, который лежал в вашем номере в Гранд-отеле. Мы обсыпали угольной пылью все поверхности. которых мог коснуться вошедший. Потом ждали форнбу. Кто придёт за схемой? Кнут провёл карандашом по зубам. Он пришёл. Кто? Кнут вздохнул. Пойдёмте, лучше посмотрим, и вы увидите. Он повёл меня вниз, потом по коридору с непокрытым ковром полом и остановился у покрашенной в кремовый цвет двери. Яркий свет из комнаты бил в глазок, устроенный в двери на высоте головы. Посмотрите, сказал Кнут. И я посмотрел. Комната была маленькая и пустая, только стол и три стула. На одном сидел молодой полицейский в форме, старавшийся солидно выглядеть. На другом спокойно курил, будто на заседании правления своей компании Пер Бьорнсендик. Я отпрянул от глазка и вытаращил глаза на Кнута. «Давайте вернемся ко мне в кабинет», — сказал он. Мы поднялись в кабинет и сели. Он за стол, я на стул для посетителя. Мистер Сэндвик приехал в Форнебу и открыл шкаф камеры хранения. Кнут поглядел в блокнот. «Это было точно в четырнадцать тридцать пять». Потом вынул схему и шкафа и положил во внутренний карман. Я и двое других офицеров подошли к нему, когда он отходил от ряда шкафов камеры хранения, и попросили отправиться с нами в этот полицейский участок. Он казался удивлённым, но совершенно не взволнованным. Мне приходилось арестовывать многих. Перд Бёрнс Сэндвик не вёл себя как человек, знающий за собой вину. Кнут потёр подушечкой пальца нос. Не знаю, что с ним делать, Дэвид. Там в аэропорту он пожал плечами и сказал, мол, пожалуйста, он поедет, если мы хотим. Но больше он не сказал ни слова, пока мы не приехали сюда. Он был абсолютно спокоен, никаких признаков волнения, ледяное спокойствие. Он здесь уже около полутора часов. И всё это время вежлив, выдержан и холоден. Как он объяснил свой приход за схемой? Мы вошли в комнату для допросов, сели. Констебль приготовился записывать. Мистер Сэндвич предложил мне сигарету. Он сказал, что всего лишь пытался помочь в расследовании смерти баба Шермана. Пасколько Арне Кристинсен сообщил ему, что вы нашли ключ, который может привести к необходимой информации. Поэтому он поехал в отель, взял ключ, сразу догадался, что он от камеры хранения форн был, так как в прошлом сам часто пользовался этими шкафами. Тогда он поехал в аэропорт посмотреть, что оставил Боб Шерман. Он сказал, что подумал, может, это пропавшие деньги. Но там был только лист бумаги. Он даже ещё не взглянул, что это такое, когда мы остановили его. Сэндвик привёл какую-нибудь причину, почему всё это сделал сам, а не подождал Арна или меня, или не обратился за помощью к полиции. Он да, кнот чуть улыбнулся, будто подразнивая меня. Он сказал, что его попросил Арна который хотел доказать комитету по организации искачек, что он как следователь заслуживает своей зарплаты. Поэтому Арне позвонил Сендвику как члену комитета и сказал ему о ключе. Арне в частности считал, что если он и мистер Сендвик сами раскроют это дело, то не только вам достанутся лавры победителя. Что вы думаете? Пэрт Бёрн Сэндвик — лидер нашей промышленности. Вид у Кнута был явно неуверенный. Он уважаемый человек. Он вел себя очень разумно. Но если мы продержим его тут дольше, он начнет сердиться. А ваши начальники начнут давить на вас. «Хм, да». «Не беспокойтесь, Кнут», — немного подумав, — сказал я. «Мы напали на правильный след». Но он так уверен. Он опирается на ошибочное предположение. На какое? Он думает, что я мёртв.